Глава третья. Дарья. Пытаясь выбросить из головы странную встречу, я добралась до ярмарки. Мои надежды оправдались. Здесь нашлись вещи мне по карману. Конечно, взгляд то и дело падал на нарядные платья. Но к чему мне они? Потому выбор был сделан в пользу платья классического кроя длиной ниже колена из хлопка приятного алого цвета. Такое вполне можно носить в повседневности, и оно соответствовало столичной моде. К тому же лайфхаки социальных сетей подсказывали, что любую вещь можно оживить правильными аксессуарами. Поясок из блестящего бисера и ожерелье, имитирующее ворот из него же, преобразили наряд. Купив еще несколько необходимых вещей, я, довольная приобретениями, отправилась к себе». и дома честно углубилась в изучение выданных Мишель книг. К сожалению, теория магии — не путеводитель. Здесь приходилось напрягаться, чтобы вникнуть, учитывая, что учебник не для новичков. Но я старалась, конспектировала, отмечала непонятное. И так увлеклась, что чуть не пропустила момент, когда стоило начать собираться. Косметикой я никогда не пользовалась. А волосы помыла сразу, как пришла. Теперь они спадали на плечи мягкими вьющимися прядями. Жаль, они такие послушные только после мытья, на утро на голове снова будет взрыв. Быстро переодевшись в обновке, я подхватила свою сумку и выбежала из квартиры. Предложенная Декстером таверна под названием В гостях у Дриады находилась в центре, в паре улиц от моей квартиры. Поэтому путь занял всего десять минут. Вывеска с выжженными на деревянной табличке буквами привлекала взгляд. Как и само заведение, стены которого украшали блестящие лаком стволы деревьев. Остановившись недалеко от входа, я с опозданием осознала, что девушкам вроде как полагается приходить четко к назначенному времени или чуть позже. Я же прибежала намного раньше... Уже раздумывала о том, чтобы спрятаться до появления дракона за углом здания, как меня окликнул Декстер. «Вы уже здесь, Дарья?» — улыбнулся он, подходя ко мне. Вечером он выглядел менее строго в однобортном бежевом пиджаке и расстегнутой на пару пуговиц бледно-синей рубашки. Волосы пребывали в творческом беспорядке. Он даже улыбался как-то проще, мягче. Неизменной в облике оставалась только трость. И пахло от него так же умопомрачительно приятно, даже ярче. «Боялась заблудиться. Я недавно в городе. Потому я предлагал забрать вас от дома». Он подставил руку, чтобы я на нее оперлась. «Мы же выяснили, что я не маньяк». «Так маньяки бывают разные», — со знанием дела заявила я. Может, вы прикрываетесь законопослушной профессией, а по ночам изловеще замолчала. Слежу за красивыми девушками, предположил он иронично, заломив бровь, и вдруг протянул руку к моему лицу, чтобы провести подушечкой большого пальца по кончику моего носа. Грифель, пояснил на мое замешательство. Ой, я занималась перед выходом. пояснила, глупо рассмеявшись. Наверное, стоило посмотреть в зеркало перед тем, как покинуть квартиру. Декстер распахнул перед нами двери таверны. В лицо пахнуло жареным мясом, специями и неповторимым ароматом древесины. Интерьер в светлом дереве с украшениями в виде рукотворных картин производил приятное впечатление, навевая ощущение уюта. «Здесь приятно», — улыбнулась собеседнику. Легкий мандраж смешивался с нетерпением. «Действительно, стоило выбраться в столицу, как жизнь начала бить ключом. Вот уже в свет выбралась с интересным мужчиной. Может, уговорю его покатать меня над городом и показать клыки? У Мишель они огромные. И еще красивые наросты на голове. Интересно». «Какой дракон из Декстера?» «Вы так смотрите, Дарья. А вы сами не маньяк?» Весело усмехнулся он. Мимолетно смутившись, я опустила взгляд. «Бываю иногда. Я очень любопытная». «И в чем проявляется ваше любопытство?» Декстер уверенно вел меня через зал, где за круглыми массивными столами расположились посетители. «Казалось, таверна уже переполнена, и мы зря пришли». но в ней имелся второй уровень, куда меня и потянул мой спутник. До Сильвера я жила в деревне. Из представителей других рас был только домовой дух, а здесь оборотни, эльфы, драконы. Вот если попрошу у Эриэль потрогать ее уши, это будет странно. Магистр Эриэль явно огромным усилием воли Декстер подавила желание расхохотаться. Когда я кивнула, он деловитым тоном продолжил. уши эльфов очень чувствительны, поэтому такие прикосновения считаются м -м, интимными пояснил деликатно о, -о, о протянула ощущая как запылали щеки хорошо что мне хватило ума не озвучивать эту просьбу самой эйриэль вот и наш столик объявил декстер, опуская щекотливую тему и давая мне время справиться со смущением. круглый стол с двумя стульями из светлого дерева находились в самом углу помещения у открытого арочного окна. Расположившиеся рядом с ним растущие в горшках растения с широкой листвой создавали атмосферу уединения, и было ощущение, что они появились здесь недавно. Уж не по заказу ли одного дракона? С подозрением посмотрела на Декстера, но он даже бровью не повел. Отодвинул стул, предлагая мне присаживаться. Возле нас тут же возник официант. Судя по сероватой коже и коротким зеленым волосам, настоящий дриад. Парень как-то стушевался, а Декстер незаметно усмехнулся. Тогда я и поняла, что смотрю на беднягу во все глаза. — Ваше меню! — смущенно улыбнувшись, парень положил перед нами книжки в деревянных переплетах. «Мы вас позовем. Спасибо», — поблагодарил Декстер. Опомнившись, официант убежал к соседнему столику. «Надеюсь, я не сделала ему нечаянно предложение интимного характера», — пробормотала, открывая книжку. «Если только не отправили ему мысленное предложение посадить вместе цветок гуаникариуса». «Вряд ли. Я это даже не выговорю». «Вы очень милая, Дарья». Заявил он, внезапно улыбнувшись, лишь краешком чувственных губ. «А от вас вкусно пахнет», — отозвалась я в ответ, только потом осознав, что сказала. «Ой, кажется, согласие на свидание было плохой идеей. Мозги начинают давать сбой». «Я не то хотела сказать», — замахала ладонью на пылающее лицо. Декстер же теперь улыбнулся широко, демонстрируя заостренные клыки. «Интересно, они очень острые? Мешают целоваться?» «О боже, о чем я думаю?» «Не то. Пахнет невкусно», — вздернул он бровь. «Классно у него получается выразить эмоцию одной лишь бровью. А я так не умею, хоть и тренировалась. Вкусно!» — произнесла на выдохе, признавая свою полную неопытность в искусстве свиданий. «Зато я милая», — по словам Декстера. «Просто я хотела сказать другое». «Что именно?» — продолжал допытываться этот невозможный тип. Заскользив ошалевшим взглядом по его внешности, я попыталась найти самый безобидный элемент для комплимента. «Волосы! Они классные! Наверное, вьются в кудри, когда влажные!» «Для этого их надо оценить после купальни». Выдал Декстер, и теперь на его губах появилась провокационная улыбка, а взгляд загорелся серебром. «Красиво». «И что значит «классные»?» «Красивые». Глупо рассмеявшись, я уткнула из взглядом в меню. «Интересно, у них есть успокоительные?» Не замечала раньше за собой подобного смущения. «С другой стороны, Декстер старше меня, а потому моя неопытность так очевидна». «Что будете?» — поинтересовался он. «Мясо. Жареное. Посочнее». «Люблю девушек с хорошим аппетитом». Декстер перегнулся через стол, чтобы пролистнуть меню до нужной страницы. В нос особенно сильно ударил его запах. «Я чуть не прикипела к его руке». названной частью тела. «Кажется, меня хотят соблазнить. А мозги на бекрень могу и соблазниться». Разговор чуть угас, пока мы выбирали блюда по вкусу. К сожалению, привычных говядины и свинины в меню не было. Пришлось обратиться к мужчине за советом. «На какой факультет вы поступаете?» спросил Декстер, когда официант унесся выполнять заказ. «Интересно». «Дело в Декстере, или все привыкли прыгать перед драконами на задних лапках?» «Защитных искусств, либо артефакторики», мысленно выдохнула с облегчением от того, что разговор перешел на нейтральную тему. «Пока думаю. Мишель, моя подруга, говорит, что на них самое углубленное изучение теории». «Так и есть. Оба направления требуют филигранных навыков управления магическими потоками». Правда, на защитном также сильный упор делается на физическую подготовку. Защитники тренируются с боевиками. Физические тренировки артефакторов слабее. Они не считаются основной боевой единицей. Чуть нахмурившись, задумалась. В школе я играла в волейбол, обожала физкультуру. И сейчас очень жалела, что не увлекалась математикой, и другими точными науками, которые очень бы пригодились в Академии. Вообще, я не испытываю тяги к углубленному изучению теории магического искусства. Но, чтобы вернуться домой, скорее всего, придется впитать в себя намного больше, чем предусмотрена программа Академии. Тогда лучше артефакторика. Меня больше интересует теория. Если вы рассчитываете на бюджетное место... «На передовую все же отправиться придется», — заметил он. «Для начала надо поступить», — пожала плечами. «Академия драконов — лучшее учебное заведение Астрии, но здесь готовят будущих защитников страны. Впрочем, два года службы на границе меня не пугали. Поступить бы, научиться управлять своим даром, а там хоть куда. К тому же вдруг Мишель права». И направленность моих сил предполагает перемещение между мирами. Тогда, может, я смогу вернуться к родителям намного раньше? Думаю, с вашим уровнем резерва это не составит труда. Дар не поддается контролю. Нехотя призналась я. Вы же видели, сегодня я и не пыталась колдовать. Само так получилось. Вы не обучались в магической школе? Удивился он. Дар поздно проклюнулся, растянула на губах невинную улыбку. Судя по тому, как нахмурились брови собеседника, он хотел еще что-то спросить. Но тут из сумки раздался сигнал моего кристалла связи. Даже обрадовалась, что не придется отвечать на вопросы по столь щекотливой теме своего прошлого. «Простите». Вытянула из сумки кристалл, мысленно скучая по мобильным, на которые можно устанавливать любимые песни в виде сигнала вызова. «Мишель, интересно, что-то случилось?» «Может, отложим на сегодня дела?» — предложил Декстер, положив ладонь на кристалл, где высвечивалось улыбающееся лицо подруги. «Она будет волноваться». пояснила и поднялась из-за стола, отметив про себя, что лицо собеседника значительно поморочнело. На душе почему-то стало муторно, будто в ожидании плохих новостей. «Еще раз привет, Даш! Я освободилась. Может, посидим у меня, поболтаем?» «Ну, понимаешь...» Я задаченно почесала кончик носа. С подругой мы действительно так и не выделили время на обычный разговор. «Ну и свидание не отменишь». «Ты где?» «О, у Дриады?» «Да», — отошла еще немного от стола, чтобы прошептать. «У меня свидание». «С кем это?» Тон ее голоса сделался немного ворчливым, словно у моей мамы. «Наверное, она бы так же отреагировала на появление у меня личной жизни». «С одним м -м, драконом». мы столкнулись в академии я облила его реактивами и как то дракон и как его зовут прищурилась она да как вклинилась в наш разговор разозленная морда вжиха он не маньяк декстер эллергар мрачно завершила она Оно ну, уходи оттуда он уже давно расспрашивает о тебе вот ведь про хвост фыркнула. «Что значит, расспрашивает?» Ладонь Декстера опустилась на кристалл, завершая вызов. Прошлое очарование как-то померкло, и я с опаской присмотрелась к ставшему серьезным лицу дракона. Пожалуй, свидание плавно перетекает в переговоры. «Вернитесь на место, Дарья!» попросил он твердо и взял меня под локоть, видимо, чтобы не сбежала. «И что происходит?» Требовательно спросила я, высвободила руку и гордо прошествовала к своему стулу. Тихо хмыкнув, Декстер последовал за мной и занял свое место. Благодушие его оставило, взгляд сделался острым и внимательным. И не скажешь, что этот мужчина пару минут назад надо мной подшучивал. «Да, Даша, удачно ты выбралась на первое свидание в этом мире». «Ничего не скажешь». «Должен признаться, что в академию я прибыл в поисках вас, Дарья». «А что сразу не сказали?» «Я не знал, как вы выглядите, и предложение об ужине прозвучало раньше вашего имени. Вы же помните, как было». «Так можно было признаться». «Зачем?» — пожал он плечами. «Вы мне действительно понравились». От вас тоже очень вкусно пахнет, Дарья. На его губах мелькнула прежняя улыбка, что на секунду сбила меня с толку. Но только на секунду. Я теперь злая и обиженная девушка. А может и обманутая, кто знает. — О чем, — говорит Мишель, — зачем вы меня искали? — Я занимаюсь сложным делом. Декстер замолчал, когда к нашему столу подлетел уже знакомый Дриад. Он выставил перед нами заказанное блюда, корзинку с лепешками и столовые приборы, после чего спешно ушел, видимо, заметив, что атмосфера за столом царит напряженная. «Продолжайте», — милостиво разрешила я, пододвигая к себе горшочек с еще кипящим мясом неизвестной зверушки. «К сожалению, хоть мне и доступно общение с братьями нашими меньшими, но вегетарианкой стать не получилось». Без мяса я болею. Папа шутливо называл меня хищницей. Может, попал в точку, учитывая, что нынче мне запахи мужчин отключают голову. Как я сказал, идет расследование по сложному делу. Возможно, Мишель упоминала при вас погибшего ректора и ее родственника. Иоганна Эльвериди? Я читала в газете, что он пропал после взрыва в Академии. Его нашли мертвым под обломками башни. Он серьезно посмотрел мне в глаза, позволяя проникнуться с ситуацией. К сожалению, прежний ректор был не чист на руку. Мне поручено разобраться в его противозаконной деятельности. «А что за деятельность?» — осторожно спросила, даже забыв о еде на секунду. «Это я смогу рассказать после подписания документов о неразглашении». «Дело деликатное. Ну и не надо», — хмыкнула я, вновь сосредоточив взгляд на блюде и начала орудовать ножом с вилкой. «К сожалению, я зашел в расследование в тупик. И, как не смешно, дать показания может только кошка Иоганна. И тут на сцену выхожу я», — пробормотала, все еще не зная, как относиться к ситуации, — по-прежнему рискованно общаться с представителем порядка, хотя бы из-за фальшивых документов, которые мне достались благодаря Мишель. Не говоря о прочих моих тайнах. На свидание-то я пошла, выключила инстинкт самосохранения и сейчас очень злилась на дракона за разыгранный фарс. «Выходите вы», — подтвердил Аргар, тоже решив отдать должное еде. ничего особенного не требуется вы пообщаетесь с кошкой попробуете выяснить тайны погибшего ректора запишите показания само собой это не благотворительная помощь в пользу государства а оплачиваемая в соответствии с вашей квалификацией услуга у меня нет квалификации пробормотала уныла в наличии нет даже документов об образовании В принципе, и на земле я успела только окончить школу и проучиться полтора курса на ветеринарном факультете. «У вас уникальная способность. Уверяю, плата более чем устроит». «Мне нужно 200 синов», — выдохнула расстроенно. «Такое вкусное мясо, но горчит из-за разговора. Кажется, я расстроилась сильнее, чем думала». «Хорошо». «Мы внесем эту сумму в ваш контракт». «Двести синов?» — повторила я, подняв изумленный взгляд на дракона. Серые глаза оставались спокойными. Наверное, для него это действительно незначительная сумма. А мне она необходима. Но сохранение тайны важнее. В конце концов, деньги можно накопить на более безопасной работе. Но, с другой стороны... «Лишь один разговор с кошкой решит мою проблему с даром». «Что же решить?» «Эта сумма приемлема», — подтвердил Аргар. «Как-то слишком легко он согласился. Что еще больше насторожило? Может, там кошка размером со слона и нравом Тирекса?» «Мне нужно подумать». Пообщаться с Мишель хмыкнула про себя. «Можете взять время на раздумья». Тяжело вздохнув, разрешил он. Но чтобы избежать недопонимания, поясню. Я действую от лица совета. Отказаться выйдет только если хотите лишиться гражданства. Услышав последнюю фразу, я даже приоткрыла рот. Потом сразу же его закрыла и поспешила занять пережевыванием мяса, чтобы не высказать пару некрасивых фраз одному наглому чешуйчатому типу. «Отказаться, значит, не выйдет?» «Хорошо». «А сколько на самом деле получают уникальные специалисты?» Поинтересовалась я. «Я удвою сумму за первую консультацию. За последующие, если они понадобятся, будете получать стандартную плату специалиста первой категории. 150 синов». «Ох, удвоит?» «Мне же и работать не понадобится. Просто за разговор с кошкой?» Хоть я и злилась на Декстера, но не могла не признать, что плата более чем щедрая, хотя и риск разоблачения оставался. Но, как говорится, кто не рискует, тот не летает на драконах. «Хорошо», — протянула я, хитро улыбнувшись. Четыреста синов, стандартный договор и услуга от вас». «Какая именно?» — вопросительно вздернул он бровь, позволив себе скупую улыбку. «Полет!» «Что?» «Мне удалось удивить дракона!» «Хочу полетать над городом, на вас!» Декстер изменился в лице, искренне растерявшись, и даже будто немного занервничал. Серый взгляд вспыхнул какой-то непонятной мне эмоцией, и почудилось мне в его глубине что-то дикое, животное. Может, я попросила что-то оскорбительное? Но Мишель меня катала. «Раз красивая девушка настаивает», — произнес он чуть хрипло, «можно прямо сегодня, после ужина». И вновь улыбнулся как-то предвкушающе, усиливая ощущение того, будто я выпросила что-то не то. Остаток ужина прошел вполне мирно, хотя и потерял былой налет легкости. Что ж, личная жизнь отменялась. Зато у меня появился источник дохода. Декстер рассказывал мне о правовых аспектах сотрудничества с управлением охраны правопорядка, что разуверило меня в каком-либо подвохе. Также пояснил особенности заключения договора о неразглашении. Он предполагал магическую составляющую. Так что разболтать ценные сведения невозможно при всем желании. И самое главное, кошка абсолютно обычная. Значит, закончить жизнь в пасти какого-нибудь мутанта мне не грозило. Что ж, полетели?» Декстер криво улыбнулся, оставляя на столике плату за наш ужин с приличными чаевыми. «Интересно, четыре синов прилетят из его кармана или из кошелька совета?» Сомневаюсь, что местная полиция настолько щедра. Уютную таверну покидала с сожалением. Все же я рассчитывала на приятный вечер, а вышло собеседование по работе. Надеюсь, полет все компенсирует. «Может, вам переодеться во что-то более удобное?» — предложил Декстер, подавая мне руку. Юбка свободная. Проигнорировав этот жест, я двинулась вперед. но чуть споткнулась, когда передо мной зарябила арка портала. «Оборачиваться лучше за городом», — пояснил он и все же взял меня под локоть, чтобы провести через портал. Яркий свет фонарей сменился теменью ночи, огул голосов и музыка тишиной леса, прерываемой криками припозднившихся птиц и шелестом травы. В небе неспешно плыла первая из лун — Уна — Мы находились на возвышенности. За спиной на многие километры простирался Сильвер. Впереди же высились громады гор. Открывающийся взору вид захватывал, позволяя в полной мере оценить масштабы столицы. «Близко не подходите», — предупредил Декстер и двинулся вперед. Отойдя от меня на десять метров, он остановился. «Фигура его...» вспыхнула ослепительным серебристым светом, теряя человеческие очертания, и начала увеличиваться в размерах. Показалась оскаленная пасть и острые роговые наросты на голове. Массивный хвост с грохотом ударил о землю, подняв клубы пыли. Дракон обернулся ко мне, медленно приблизился и присел, выставив переднюю лапу, чтобы удобнее было взбираться». На несколько секунд я замерла, с величественным зверем и игрой лунного света на жемчужных чешуйках. Подойдя ближе, осторожно погладила их. Теплые, шершавые, и пахнет от него даже сильнее, хотя появилось в запахе что-то звериное, острое. Дракон приподнял лапу, напоминая о себе. «Ах, да!» Шально улыбнувшись, я быстро взобралась на его спину, удобно устроившись между роговыми наростами в длине, превышающими мой рост. Вокруг меня поднялся какой-то полупрозрачный купол, и что-то невидимое обвило талию, крепко прижимая к чешуйчатой спине. Мишель также меня приклеивала, потому я даже не испугалась, лишь нетерпеливо поёрзала, ожидая начала полёта. Насмешливо фыркнув, дракон взмахнул крыльями в пару мощных толчков, поднимая нас над верхушками деревьев. Крик восторга сорвался с моих губ. Страх высоты не был мне знаком. Наоборот, в небе я ощущала себя невероятно счастливой. Иначе бы не попросила Декстера о полете. Мы на огромной скорости понеслись в сторону города. Внизу замелькали крыши домов, фонари, гуляющие по улицам представители разных рас. Дракону в небе, судя по всему, никто не удивился. Лишь несколько детишек у фонтана в центре радостно загалдели, махая мне руками. Хорошо, что Декстер меня приклеил и закрыл щитом. Иначе бы я давно сорвалась вниз, настолько активно вертелась. Либо наловила бы открытым от восторга ртом мошек. Дракон не спешил. Сделал круг над городом, потом же совсем медленно покружил вокруг дворца и в завершении провел для меня воздушную экскурсию над зданиями Академии. Только на этот раз приземлился не на том пригорке у окраины, а опустился на лесной поляне, освещенной светом уны. «Не обращайтесь пока», — попросила, когда магические ремни безопасности истаили. Ноги затекли от долгого сидения. Я чуть не упала на попу, не удержавшись, когда сползла с широкой спины. Но потом немного размялась и понеслась к морде Декстера. Большие глаза светились жемчужным светом, с любопытством наблюдая за мной. — А покажите зубы? — попросила я. Декстер даже в этой ипостасе удивительно хорошо владел бровями и приподнял одну из них в выражении вопроса. «Да — Да-да. «Зубы!» — подтвердила я. Он как-то тяжко вздохнул, отчего меня чуть не отнесло назад потоком воздуха. Потом же приподнял верхнюю губу, демонстрируя внушительный набор клыков. Некоторые оказались длиной с мою руку, что уже впечатляло. «Острые-острые!» — хлопнула в ладоши, улыбаясь не хуже дракона. «А язык у вас, как у кошки наждачкой?» как у собаки мягонькие или, или как у змеи, раздвоенные. Такого эпичного закатывания глаз я еще не наблюдала, но он все же приоткрыл рот и высунул бледно-розовый язык. Тот оказался далеко не собачьим или кошачьим и даже не раздвоенным. Драконий, дала я определение, отметив его внешнюю твердость. Мой взгляд заскользил дальше по мускулистому телу, покрытому твердой чешуей и острым когтям, легко вспарывающим землю, к нетерпеливо подергивающемуся хвосту. «Интересно, он как у кошек и собак, сам по себе? А по нему можно определять ваше настроение?» Вновь понаблюдав закатывание глаз драконом, я двинулась к названной части тела. но приостановилась, вспомнив, что передо мной все же самец, и под хвост ему лучше не заглядывать, хотя тоже было жуть как любопытно. Все же это животное, не человек, а я почти ветеринар. Интересно, если они размножаются как вид в человеческой ипостаси, тогда в звериной вообще бесполые? Наверное, тут надо изучать эволюционное развитие. Кажется, дракон испугался за свою честь, потому что его тело блеснуло серебристым ярким светом. Отступив от неожиданности, я запуталась в собственных ногах. Но пошатнуться или даже упасть не успела. Сильные руки удержали, крепко обвив талию и спину. Передо мной вновь стоял Декстер. И пах все так же нереально вкусно. «Да не собиралась я под хвост заглядывать». Заявила, а то подумает, что я какая-то извращенка. Декстер кивнул, глядя на меня с уже знакомой предвкушающей улыбкой. От нее внизу живота как-то по-особенному екнуло, и ноги ослабли, став совершенно непригодными к ношению своей любопытной хозяйки. Мужчина приблизился, прижав меня к твердой груди, провел губами по моей щеке нещадно ероша волосы ладонью, иголка, вдыхая их аромат. Глаза закрылись сами собой. Следом Декстер обнял меня еще крепче и поцеловал. «Кажется, он все-таки маньяк».